84. -е. Авиабаза ВВС «Довер». Настоящее время. — Ты никогда не покинешь это здание. Я напишу твою смерть огнем. — Смерть? Огнем? Вот как ты начинаешь нашу первую встречу после разлуки? — спросил Ройл. Легкая ухмылка все еще играла у него на губах. — За столько лет! Неужели не придумала фразы получше? — Нола твердой рукой держала его на прицеле. Сама возможность увидеть отца еще раз, как следует разглядеть, Ройл и раньше не отличался красотой. Теперь же с его седыми цвета дыма волосами, с погрузневшим одутловатым от возраста лицом, жизнь, видимо, изрядно его потрепала. Как и прежде, Ройл сопротивлялся изо всех сил. Костяшки пальцев оббиты и покраснели от этой борьбы. Ройл обладал инстинктом выживания крысы. Вырывался, продирал когтями выход из любой западни. Характер Ройла прослеживался в его позе. Плечи откинуты назад, грудь выпечена вперед. Он где-то научился стоять по стойке смирно. Поза создавала впечатление авторитетности, солидности. Нола быстро сфокусировала взгляд. Носки ног не соединены вместе, вес тела полностью на левой ноге. Кепка с маскировочной окраской сидит на бекрень, как у Джона Уэйна, а не по уставу. Нет, у кого бы Ройл не стащил эту форму, сам он не стал военным. В лучшем случае гражданский контрактник. «У тебя усталый вид, Нола, и ты, как всегда, злишься» произнес Ройл таким тоном, словно хотел сделать комплимент. С возрастом он научился скрывать гнев, и кулаки при разговоре больше не сжимал. Когда он обернулся к ноле, ему на глаза упал луч света. В них горела прежняя жадность. — Зря ты носишь в себе всю эту злобу, — добавил Ройл, делая шаг навстречу. — Она разъедает тебя из... — Стой! Не двигайся! — Ни на чертов сантиметр! — предупредила Нола, шевельнув стволом пистолета. Ройл не стал поднимать руки. Он просто стоял на месте в метре двух от безжизненного тела Дина. — Сколько лет прошло, Нола? — Десять. — Больше? — Если хочешь знать, я уже не тот, что раньше. — Ты пытался меня убить? — Нет, ты сама напросилась. — Ройл, я не... — На Аляске. Ты что-то сделал с самолетом, не так ли? Это ты убил всех пассажиров на борту. Ты погубил Камиллу, директора библиотеки Конгресса. Устроив аварию самолета, лишил жизни семерых человек. Ради чего? Потому что подумал, что я летела этим рейсом? Ты не слышала, что я сказал? Это твоя вина, Нола. Ты первая полезла разнюхивать, накликав беду. Я кое-чего добился в жизни. «Ты себе не представляешь, сколько мы вложили в синюю книгу». Однако она представляла. Маркус все рассказал на допросе два дня назад. «Синяя книга» — старый трюк Гарри Гудини. С ее помощью он разоблачал фальшивых предсказателей будущего и поддерживал связь с другими фокусниками. Зигу тоже это было известно. Но он не знал, и Нола не стала его просвещать, что главный момент для «Синей книги» наступил, когда один из друзей Гарри Гудини, человек по имени Джон Элберт Уилки, занял пост начальника секретной службы США. Уилки сам занимался фокусами. Его восхищало то, с какой ловкостью Гудини отделял правду от лжи о потустороннем мире с помощью «Синей книги». Разумеется, реальный секрет «Синей книги» Гудини не имел никакого отношения к контактам с мертвыми или возвращению с того света. Ее настоящая сила заключалась в людях, окружавших Гудини, что тайком нашли и разоблачили эту книгу, в незаметных спутниках иллюзиониста, ловко прятавшихся среди публики на его выступлениях. В этот тайный отряд входили близкие друзья, вроде Роуз Макенберг, Клиффорда Эдди и Амидео ни одного постороннего. Со временем Уилки превратил «Синюю книгу» в полновесную государственную программу. Агенты под прикрытием и военные были внедрены во все ключевые точки. Процесс был запущен во время испано-американской войны. Когда Тедди Рузвельт вступил в войну, его повсюду сопровождали три снайпера США, переодетые кубинскими повстанцами. Они защищали его и преподнесли множество неприятных сюрпризов испанской армии. Идеальный трюк. Чем не способ обмануть смерть? К началу Второй мировой войны проект «Синяя книга» разросся до трех десятков морских пехотинцев. Все они были внедрены в физические лаборатории Германии, докладывали о ходе создания немцами новых видов оружия. В 80-е годы, в разгар Холодной войны, «Синяя книга» направила 30 морских котиков на факультеты русского языка в американских университетах, потому что именно там КГБ вербовал основную массу своих агентов. Даже в настоящее время «Синей книги не позволяли разбухать. Она твердо закрепилась на университетской стезе, негласно отправляя самых способных военнослужащих изучать компьютерные науки в лучшие учебные заведения от Массачусетского технологического института до Калтеха. Изобилие легко попадающих под чужое влияние ботаников и белых ворон превращало их в излюбленную мишень вербовки для хакерства и кибертерроризма. Впервые проведав о синей книге, Нола сначала не поверила, что государство тратит столько усилий на инфильтрацию в невоенную сферу. Потом она сличила списки учебных групп, занимавшихся в компьютерных классах Стэнфорда, Беркли и Мичиганского университета. Среди ярких головастиков и будущих Марков Цукербергов она то и дело натыкалась на 30-летних качков, пытающихся, сидя в классе, прятать мышцы под просторными рубашками. Некоторые растворялись в массе студентов успешнее, чем другие. Но одну вещь Нола усвоила быстро – Даже для армии война не сводится только к стрельбе. Воины «Синей книги», как некогда тайные сотрудники Гарри Гудини, прятались у всех на виду, играя роль идеальных наблюдателей, выслеживающих потенциальных террористов и тех, кого внедряли для их вербовки. В интересах абсолютной секретности программа курировалась из библиотеки Конгресса США. Тут ЗИГ попал в точку. Именно поэтому президент США назначил руководить программой близкого друга. Как и Гудини, президенту нужны были люди, кому он мог полностью доверять. Присутствие Рукстула на борту служило прекрасным прикрытием для студентов. Уж кого-кого а директора библиотеки Конгресса никто не мог заподозрить в причастности к тайным операциям. Заметное движение скрывало незаметное. Да только как и любой удачный фокус, этот работал лишь при условии, что участники будут держать язык за зубами. Как тебе это удалось, Ройл? Синяя книга засекречена на высшем уровне. Какой дурак тебе о ней разболтал? Ты делаешь поспешные выводы, Нола. Я уже говорил, что я не тот, что прежде. Нола захотелось броситься на него немедленно секунды, перекрыть большим пальцем венозный возврат и лишить сердце бывшего папы притока кислорода, приговаривая ему на ухо, какое он дерьмо. Нет, рано. Она еще не получила ответы на все свои вопросы. На следующий же день после ее побега Ройл сменил фамилию. Нола ни на секунду в этом не сомневалась. Именно этот финт помог ему скрыться. Новая фамилия, новые водительские права, «Как здорово, наверное, было поработать на себя любимого. Да дело в том, что ты...» «Ты не все обо мне знаешь», — перебил ее Ройл. «Ты понятия не имеешь, кем я стал и от чего отказался, когда уехал от тебя. Дом, связи, отношения, все, что я создал из ничего. Твоя чертова учительница рисования направила копов к мистеру Оэсли. Ты отняла у меня всю жизнь». — крикнул Ройл. Звук его голоса рикошетом заметался под металлической кровлей. — Несколько лет я изготавливал документы на чужое имя, позволяя людям начать новую жизнь. А тут пришлось заново начинать с нуля собственную. Ты считаешь, что сама прошла через такое, хотя на самом деле ни черта ты не знаешь. Ты жила у меня, я тебя кормил, но знакома ли ты с полным одиночеством? Знаешь ли, каково отказаться от машины, потому что нет денег на бензин? Это смерть, — продолжал Ройл чуть спокойнее. Только кадык его ходил ходуном. Прошел год, пока я снова не связался с мистером Моэсли. Я точно рассчитал время. Он предложил новую работу. Большой заказ на 300 удостоверений личности со всеми справками для их проверки. Прибывала целая группа. Морем. У меня появился шанс восстановить прежнее. Мы не знали, что федералы установили прослушки. Сидели и слушали, не вылезая. Нас обоих взяли. Нарушение подпало под федеральные законы. Так что ты подался в стукачи. Закончила за него Нола. Я заключил сделку. Ты заложил Уэсли и дал на него показания. А потом что? Госслужбам приглянулась твоя продукция. Они были восхищены. Когда федералы увидели, на что я способен, они смекнули, что я подделал не просто документы, целые жизни. Догадываешься, сколько пользы в этом увидели военные. Для начала меня проверили. Я заткнул запись всех их экспертов. Со временем меня перевели в синюю книгу. Я создавал новую жизнь для наших студентов, морпехов, пряча их по университетам, снабжая их такими легендами, что никому и в голову бы не пришло заподозрить подставу. Это мое призвание. Я стал другим человеком, заново родился, Нола. Но знаешь, какой фокус помог мне вернуться назад? Даже сейчас, когда я оглядываюсь на нашу поганую жизнь с тобой и сравниваю ее с новой, знаешь, что их отличает? «Ты, Нола, стоило тебе уйти из моей жизни, как я пришел к успеху. И знаешь почему? Потому что ты вредный грибок, ты заражаешь все, к чему прикасаешься. В самые черные дни я старался сбросить себя прежнюю жизнь, уничтожить ее. А на самом деле требовалось отбросить только тебя. И в этом состоит великая насмешка жизни. Все, что произошло...» Все, что я создал, даже то, что я получил от синей книги и гибели этой Камиллы, всем этим я обязан тебе. Нола покачала головой. Роял оставался все тем же интриганом и сволочью. Знаешь, на пару секунд я тебе почти поверила. Мне показалось, что ты действительно кем-то стал с помощью синей книги. Но как бы высоко ты ни взобрался... В душе ты все тот же мелкий жулик, не так ли? — спросила она, плотно держа палец на спусковом крючке. — Следи за базаром. — А то что? Не станешь рассказывать, как ты вляпался со своей затеей по самую шею? Я и сама могу себе это легко представить, Ройл. В синей книге ты некоторое время выполнял работу как положено, но никогда не прекращал посматривать вокруг в поисках подходящего момента чтобы уцепиться за него когтями. А будь лоха, твой излюбленный прием. Дай угадать. Однажды ты установил личность их кассира, парня по кличке Гудини. На складе воцарилась тишина. Ройл прирос к месту и больше не улыбался. Я угадала? Обычно Гудини возил деньги на устранение всяких государственных ляпов, но в данном случае он вляпался сам. Гудини передавал небольшие суммы фальшивым студентам, чтобы никто не заподозрил, что их финансирует дядя Сэм. Но ты понял, что он не чист на руку. Почуял свой шанс. — Ты не соображаешь, что несешь? — ледяным тоном ответил Ройл. — А ты не соображаешь, насколько ты предсказуем. Не проходит и месяца без ареста очередного кассира, позарившегося на перевозимые им деньги. Гудини тоже не устоял перед соблазном, верно? Тяжело, зарабатывая 30 тысяч в год, не думать о миллионах в своей сумке. Гудини – специалист по ликвидации последствий. Никто бы и не заметил, что заодно, перекочевав его бумажник, ликвидировалось немного налика, тем более, что новые кучи денег поступают регулярно. Нола, конечно, понимала, что, как и всякая военная программа, «Синяя книга» имела свои оперативно-тактические нормативы. Не меньше двух раз в год руководство собирало своих тайных агентов для опроса и подведения итогов в одном и том же обычно неприметном месте, на заброшенной военной базе или, как в последнем случае, когда спецов по России вызвали на совещание о путинских попытках скрытого проникновения в штате Аляска, вблизи местного национального парка. Именно там Гудини хотел сделать решающий ход. Ты его застукал, так ведь? Понял, что Гудини подворовывает перевозимые деньги. Возможно, припер его к стенке и потребовал устроить на такую же работу. Но, зная тебя, я думаю, что ты врезал на наотмашь, пригрозил заложить, если не поделится. Гудини либо взял тебя в долю, либо сообщил о новой крупной партии денег которую ожидал получить накануне тайного совещания на Аляске. Тебе показалось, что настал долгожданный момент, день большой получки. С такими деньжищами жизнь стала бы совсем другой. Ты ведь примерно так рассуждал, Ройл? Столько бабла мимо носа проходит. Ты не смог удержаться. Уж больно ты жаден. С этого момента ты взял себе псевдоним Горацио и вступил в сговор с Гудини, чтобы забрать себе часть или всю сумму, сколько получится. Ты нацелился на кучу бабла, прибывающего на Аляску. Возможно, ты даже вызвал парочку своих гнилых дружков. Видит Бог, вокруг тебя их всегда много крутилось. По иронии судьбы, твои начальники по синей книге увлеклись слетом студентов и совершенно упустили из виду, что ты и Гудини... Их собственный кассир и, набивший руку на фальшивых документах алчно прилипала, собирается собираются их обчистить. — Хватит! Ты сам подал идею большого хапка? Или просто макнул Гудине мордой в грязь, чтобы поглубже заглотил крючок? — Я сказал, хватит! — зарычал Ройл, чуть отклонив голову. Нола сразу поняла, что он больше не смотрит ей в глаза. Он что-то задумал. Однако рассудок не успел зафиксировать перемену. Ройл смотрел мимо Нолы, как если бы говорил с кем-то еще, у нее за спиной. «Черт!» Нола, оборачиваясь, молча выругалась. Ройл ни за что не пришел бы сюда один. Раздался треск, точно оторвали куриное крылышко. Нола услышала звук раньше, чем ощутила огненную боль в ноге. Острое лезвие рассекло подколенное сухожилие. Сержант мгновенно опрокинулась, как велосипед, из-под которого вышибли откидную ножку. Затылок девушки с глухим стуком ударился о бетон. Свет померк, засверкали искры. Не вырубаться! Нола повидала всякую боль, но не такую. Не вырубаться! Тело безудержно извивалось. Нола схватилась за колено, корчась, катаясь с бока на бок. Она часто моргала, чтобы разогнать искры, но они вспыхивали снова и снова. У нее вырвался крик. Нельзя кричать, не доставляем удовольствия. Над ней нависла черная тень напавшего, нечеткое пятно. Нола, держась за коленный сгиб, извивалась на полу. На руках что-то мокрое, кровь. Рана кровоточила. Нола взглянула на фигуру напавшего, стоящую спиной к свету, отчего она выглядела грязным расплывчатым пятном. По очертаниям тела и оружию, четырем острым клинкам, торчащим из кулака наподобие когтей тигра, сержант поняла, кто перед ней. Высокая индианка с ледяными голубыми глазами. — Нола, кажется, ты уже встречалась с Финитой, — произнес Ройл. — Тереза, это моя дочь, Нола. Скинув когтистый кулак, Финита силой опустила его вниз, в направлении горла жертвы.